Глава двадцать Фонтан основателей. «Да что ж ты будешь делать, ну? Опять какая-то секретная тайна, спрятанная поколение назад. Что это за мир такой? Почему тут, куда не сунешься, везде какая-то тайна, артефакт или святое место? Даже просто с девушкой погулять невозможно. Обязательно наткнешься на что-то загадочное. Даже не смешно уже». Всего этого вслух я, конечно же, не сказал, только коротко вздохнул и приготовился выслушивать очередную лекцию от Ванессы, на сей раз о легендарном фонтане. Но Ванесса будто вообще забыла о моем существовании. Она подошла к каменной чаше, села на бортик и завороженно принялась осматривать центральную часть фонтана в виде столбика с неровностями, из которого, судя по всему, и должна была литься вода. Вдоволь насмотревшись, девушка встала и медленно пошла вокруг чаши, не отрывая взгляда от столбика. Я тоже присмотрелся к нему и, наконец, разглядел, что восхитило и привлекло Ванессу, и чего не заметил раньше, банально в силу того, что не знал, что надо присмотреться. Столбик фонтана оказался отнюдь непростым. Неровности, которые я принял то ли за халтурную работу, то ли за многолетнее воздействие ветра и воды, при более детальном рассмотрении складывались в определенные картины. Если говорить точнее, в лица. В три десятка стилизованных, даже не претендующих на фотореалистичность лиц, мужчин и женщин разных возрастов, разных рас и разных эмоций, запечатленных неведомым скульптором. Единственное, что у них имелось общего, это то, что у каждого был открыт рот, будто они что-то говорили, и, судя по влажным дорожкам, именно оттуда и должна была изливаться в фонтан вода. Теперь уже и мне сооружение стало казаться загадочным, хотя одни лишь лица пока не давали для этого причин. «Фантастика!» — восхищенно протянула Ванесса, замыкая круг почета вокруг фонтана. «Я смотрю на тебя и по твоему лицу понимаю, что про этот фонтан ты тоже ничего не слышал, верно? Зришь в корень!» — я улыбнулся и кивнул. «И кто все эти люди? Все эти лица?» Я указал глазами на лица неизвестных, выбитые скульптором на колонне фонтана. Иванесса с явным удовольствием еще раз посмотрела на них. «Это основатели Академии, Марк. Вот этот, видишь? Это алкаст Выдра, тот самый, который создал кубок. Ну, из которого мы с тобой пили, помнишь?» «Ага, помню». Я кивнул, разглядывая лицо, хитро щурящегося мужчины средних лет с вытянутым лицом и шикарными длинными усами, что на кончиках завивались в настоящие колечки. А почему он выдрог, кстати? Что за фамилия такая? Это не фамилия, это прозвище, как маленькому объяснила Ванесса. Фамилию свою он тщательно скрывал от всех и наследников не оставил, так что его рот фактически на нем же и прервался, и никто так и не узнал о нем ничего. Великий был маг но мы мало что про него знаем на самом деле». «Ну да», — я вздохнул. «Понимаю. Тогда же как раз вовсю шла война с Тротлом, а большая война — это большой хаос, в котором при определенном желании и умении можно спрятать не только свою фамилию, но и вообще свое существование». «Вот-вот», — Ванесса кивнула. Ходили даже слухи о том, что выдра был на самом деле отпетым негодяем и преступником, который во время войны с Тротлом круто изменил свои жизненные приоритеты и первым из добровольцев пошел защищать Виату, а потом и магические силы получил со всеми отсюда вытекающими. «А что, похож?» Я оценивающе посмотрел еще раз на лицо выдры, прикидывая, как оно будет смотреться в полумаске, закрывающей нижнюю часть лица. «А выдра-то почему?» В магическом отношении он прославился тем, что легко и непринужденно, буквально по одному только желанию, мог превращаться в различных животных. Даже сосчитать невозможно, сколько информации о войсках и возможностях Тротла он добыл под личинами различных зверей, и сколько покушений на всяких шишек совершил. Превращение в зверя — его основная сила. И любимой зверушкой была выдра. Интересный выбор. «Да». Поговаривают, что флот Тротла именно поэтому не мог принимать активного участия в боевых действиях. Выдра буквально не пропускал их корабли в акваторию Виаты. А ведь Тротла был очень мощный боевой флот, буквально лучший во всем мире». «Ну хорошо, я понял. Я поспешил остановить Ванессу, пока она не пустилась в такие же пространные и восхищенные рассказы о каждом из основателей Академии. «А что с самим Фонтаном-то? Почему ты так сильно удивилась, увидев его?» Ты говорила, его никто не может найти уже столько лет. Почему? Никто не знает почему, в том-то и дело. Жарко ответила Ванесса. Снова села на бортик чаши и склонилась внутрь, скользя пальцами по мокрому камню. Если помнишь, здесь на момент создания Академии была практически пустыня, упирающаяся в море, воду из которого пить, конечно же, нельзя. Поэтому основатели создали этот фонтан для того, чтобы обеспечивать питьевой водой всю Академию и всех ее учащихся. «Да и не только их, кстати. Если верить книгам тех времен, когда они создавали этот фонтан, то вообще оформили свое желание как постулат. Любое живое существо этого мира, разумное или неразумное, всегда сможет напиться из этого фонтана. Поэтому, когда рядом не было людей, говорят на водопой к фонтану, приходили и местные животные тоже. Но, несмотря на это, вода всегда оставалась чистая, холодная и очень вкусная». Позднее, когда активные боевые действия с Тротлом улеглись, и Академию стали модернизировать и перестраивать, тут, конечно же, все устроили по уму. И канализацию сделали, и опреснители воды. Да-да, не удивляйся, мы пьем морскую воду просто без соли и прочих примесей. И моемся ею же. Это дешевле и проще, чем завозить сюда цистернами пресную воду. Но фонтан, конечно же, не стали трогать. Это же память об основателях, которых к тому времени в живых-то осталось всего ничего» да и те, кто остался, уже были дряхлыми стариками, уже и не помнящими о том, что они чего-то там основывали и создавали. «Ага, все ясно. Старый фонтан трогать не стали. И что было потом?» «А вот что было потом, никто и не знает», — Ванесса развела руками. «Просто в один прекрасный день, примерно сто двадцать лет назад, фонтан пропал. К тому моменту вокруг Академии уже был высажен целый лес. Тот же самый, что и сейчас, только, конечно, моложе и мельче» и деревья скрывали фонтан от любопытных взглядов извне, но все равно дорога к нему была хорошо известна. К нему приходили, чтобы скрыться от дневного зноя, чтобы встретиться и отправиться на свидание, чтобы поделать уроки не под вопли сокурсников, а под тихий шелест воды. Возле фонтана никогда не было пусто, и тропинка к нему была так нахожена, что на ней трава даже не росла. Но, несмотря на все это, в один, отнюдь не прекрасный момент кто-то из тех, кто отправился к фонтану известной дорогой, Просто не смог к нему прийти. Тропинка привычно бежала, изгибаясь между деревьями, но никак не заканчивалась. А когда идущий к фонтану оглянулся, оказалось, что он никуда и не шел все это время. Здания Академии по-прежнему маячили за ближайшими деревьями. Так все так, как в книжках и написано? Я усмехнулся. Про тропинку и все такое? Нет, это уже скорее легенды, которые студенты передают друг другу устно, улыбнулась Ванесса. Ночью в темноте с фонариками, приставленными снизу к лицу. «Зачем?» — не понял я. «Ну, чтоб страшнее было». Ванесса пожала плечами. «Лицо так страшнее становится». «Никогда так не делал, что ли?» «Ой, да ну тебя!» «Порой мне кажется, что ты рос вообще в другом мире». Я внимательно посмотрел на Ванессу. Какое все-таки точное замечание она высказала. «Ты лучше рассказывай, что там дальше с фонтаном было». «Так все рассказала уже. Рассказывать-то больше и нечего». С тех самых пор фонтан просто исчез, и все, кто пытался его найти, оставались с носом. Кто-то пытался по старинке пройти по тропе, другие пытались зайти с другой стороны. Был даже один смельчак, который осмотрел весь лес с высоты птичьего полета, чуть не замерзнув при этом насмерть. Никто не нашел не просто фонтана, никто не нашел даже его следов. Сошла бы и полянка, на которой он располагался. Без самого фонтана. Уже хоть какая-то зацепка, но не нашли даже ее. Вообще ничего. И это была серьезная утрата для академии. Все же это реликвия от основателей. И что? Даже с воздуха нельзя тропы найти. Лес густой. Ванесса кивнула на ближайшую разлапистую гиль. Основатели постарались. Такую красоту сотворили зеленую. Кто же мог подумать, что это как-то способно помешать? Да хоть чему-то. Сверху говорят, вообще все выглядит как сплошной пушистый ковер. Какие там тропинки? О чем ты? Иванесса снова прилипла взглядом к лицам основателей, рукой гладя каменную чашу нежно и с любовью. «Почему ты так благоговейно относишься к этому?» не выдержал я. «Тебя же это вообще не касается, по сути». «Как это не касается?» Иванесса подняла на меня удивленный взгляд. «Еще как касается?» «Не напрямую, конечно, но все же. Ведь среди основателей был и мой дальний предок тоже. А это уже не просто чужие люди. Так что к основателям Академии мой род имеет прямое отношение». Ах, да, точно-точно. Что-то такое в сети проскальзывало о том, что именно первые маги, которые выжили после кровопролитной войны с Тротлом, стали основателями тех магических родов, что существует и по сей день. Конечно, какие-то семьи с тех пор исчезли по тем или иным причинам, или изначально не появились, как в ситуации с Выдрой, например. Какие-то, наоборот, появились из ниоткуда, когда магия пробудилась в человеке далеком от знатного происхождения. Но в целом, процентов так на восемьдесят, современные маги были продолжателями родов тех, кто когда-то боролся с тротлом, а чуть позже творил эту академию. И фонтан, конечно. «И кто из них твой родственник?» «Родственница». Ванесса улыбнулась, встала, обошла фонтан по кругу и указала на одно из лиц. «Вот она. Это женщина». Констанция Тюдор. Я с искренним любопытством посмотрел, куда указывала Ванесса, и вынужден был признать, что действительно, даже несмотря на стилизацию в этой женщине, вполне нетрудно было узнать представительницу рода Тюдор, Особенно, если знать об их кровной связи заранее. У Констанции Тюдор были длинные вьющиеся волосы, но если их подстричь под хулиганскую прическу Ванессы, то получится очень даже похожие дамы, будто сестры. Не близняшки, конечно, но все же близки друг другу внешне и даже надменным выражением лица. «Деду расскажу, он же мне не поверит!» мечтательно произнесла Ванесса, глядя куда-то в небо. «Только вот... Ха, а где гарантии того, что я смогу фонтан снова найти?» «Так, погоди, не тот вопрос!» Она опустила голову, перевела на меня взгляд и слегка нахмурилась. «Лучше расскажи, как ты сам нашел это место. Ты же сказал, что ты тут уже был, не так ли?» Ты ведь не первый раз его видишь, верно? Отпираться было бесполезно. Да и незачем, в общем-то. Мало того, мне даже не нужно было следить за словами, чтобы случайно не сболтнуть лишнего, потому что в этот раз я на самом деле не знала о происходящем вообще ни хрена. Я случайно наткнулся на этот фонтан и даже не предполагал, что совершил что-то из ряда вон выходящее. Опять. Ванесса выслушала мой короткий рассказ, которому просто неоткуда было быть длинным. Он был примерно таким. Бродил по лесу, наткнулся на фонтан. Все. После этого девушка несколько секунд подозрительно смотрела на меня, будто ожидала, что я сейчас засмеюсь, хлопну ее по спине, заявлю, что это розыгрыш, и расскажу настоящую историю. Так и не дождавшись ничего подобного, она поджала губы и оглянулась вокруг. «Ну и что же теперь делать? Так хочется это деду показать, да вообще всем показать!» «Погоди. Я немного охладил пыл Ванессы. «Ты забыла про одну проблему». а? Она удивленно посмотрела на меня. «Фонтан не работает». Я ткнул пальцем в почти сухую чашу. «Ага, я в курсе». Ванесса покосилась на меня. «Ты думаешь, я тупая или слепая?» «Ну...» Я даже растерялся немного от глупости этой ситуации. «Я просто не понимаю. Ты хочешь показать людям неработающий фонтан?» «Работающий, неработающий...» отстранённо произнесла Ванесса, глядя куда-то мимо меня. «Это всё равно уникальная реликвия прошлого. Даже если бы от него остались одни лишь руины, поросшие травой, это всё равно была бы реликвия прошлого. Так что пусть даже он не работает, но он всё равно достоин того, чтобы о нём знали все». «Нет, погоди». Я поднял руки, останавливая её размышления. «Так дело не пойдёт. Ты говорила, что фонтан был создан основателями таким, чтобы он бил всегда» и чтобы кто угодно мог напиться воды из него. И если я правильно понял, последний раз, когда его видели люди, он был полностью исправен, правильно? «Ну...» — Ванесса задумалась. «Вроде да. Наверное, да. По крайней мере, я ни разу не слыхала и не читала о том, что вечный фонтан пересох или хотя бы стал давать меньше воды. Так может, эти события связаны?» Я нахмурился. «То, что в фонтане почти нет воды, и то, что никто не мог его найти». Если в нем нарушилось что-то одно, то вполне могло нарушиться и другое. А может, эти события и вовсе вытекают одно из другого?» «Хм», — Ванесса задумалась. «Кажется, я понимаю, о чем ты. Думаешь, в фонтане что-то могло сломаться, из-за чего он потерял сразу все свои функции?» «Ну, не совсем так». Я покрутил рукой с задумчивым видом. «Но если совсем просто, то да». И, может быть, даже так случится, что он продолжает ломаться, и если мы сейчас уйдем от него, то больше мы его уже реально никогда не найдем. Он просто перестанет существовать. Вероятность этого невысока, но она есть». Ванесса поджала губы и с сомнением посмотрела сначала на фонтан, потом на меня. «И что ты предлагаешь?» «Я так думаю, что надо хотя бы внимательно осмотреть фонтан. С ним явно что-то не так. Обрати внимание, он больше века без присмотра». Его никто не чистил, не выпалывал сорняки, не удалял водоросли из воды, а чаша чистая. На ней не вырос мох, не появилась слизь. Вокруг не заросло все намертво непролазными сорняками и кустами, хотя должно было. Фонтан выглядит так, будто за ним кто-то ухаживает, но при этом он не работает. О -о -о — протянула Ванесса. «Я поняла, к чему ты клонишь, а ты ведь прав. Я совершенно об этом не подумала». Ты предполагаешь, что его кто-то нарочно спрятал каким-то образом от всех остальных?» «Я пока ничего не предполагаю». Я покачал головой. «Для того, чтобы предполагать, у нас слишком мало информации. Так что для начала давай-ка поищем что-нибудь необычное. Что-нибудь на основании чего уже можно будет строить какие-то теории». Ванесса уверенно кивнула. «Мы разошлись в разные стороны, начиная осмотр с краев полянки, на которой располагался фонтан». Полянка была крошечная. От краев чаши фонтана до ближайших деревьев и кустов было всего пара метров, поэтому осмотрели мы ее быстро. Там просто осматривать было нечего. Нашли две скамейки, намертво обросшие кустами так, что их проще было сжечь и заменить, чем освобождать. Больше ничего не нашли. Закончив с полянкой, мы перешли сначала к основной части фонтана и буквально до дыр засмотрели каждое из лиц основателей академии и тоже не нашли ничего интересного. Единственным, что мы не осмотрели, была чаша фонтана, и методом исключения получалось, что именно в ней мы и должны найти что-то необычное. Но мы нашли обычное. На первый взгляд.